Погиб Мулана Среддин. Кто-то пришел сообщить об этом его вдове, которая как раз пила после обеда чай. Она уже выпила полчашки. «Твой муж погиб», — сообщил ей вошедший. Но вдова Мулына Среддина продолжала спокойно пить свой чай. «Ты что?» Воскликнул этот человек. — Ты что, продолжаешь пить чай? Ты слышишь меня? Твой муж мертв. А ты не сказала ни единого слова. Она ответила. — Дайте я сейчас допью чай. А потом, о, молодой человек, я подниму такой крик. Сейчас. Одну минуту.